На, на, на несовершенном пока трелёвочном тракторе. Здравствуйте, Петр Петрович! Здравствуйте! Здравствуйте, товарищ Прохоров. Я вас по всей Сосновке ищу. Я ведь хочу с вами встретиться, Петр Петрович. Все как-то не приходилось, а вот теперь хочу просить вас нижайше о рандеву. Нельзя ли завтра, дорогой Петр Петрович? Часть КФБ, так в 14. Как вы, а, Петр Петрович? Хорошо, товарищ Прохоров. Рубанов, 2 я буду в конторе. А теперь прошу прощения, меня ждет народ. Меня ждет народ. Интересно. А, вот. Порторг, товарищ Голубень. Здравствуйте. Порторг Голубень. Здравствуйте. Капитан Прохоров. Я, знаю о вашей деятельности, товарищ Прохоров, я имел возможность делать наблюдение над работой следователя Сорокина и нахожу, что ваша деятельность является более разносторонней. Благодарю. Меня интересует мастер Гасилов. Если вы уже все знаете, то вам наверняка известен мой интерес к его трудовой и личной жизни. Может быть, вам это покажется странным, но Гасилов имеет отношение к гибели комсомольца Столетова. Необходимо ждать, что товарищ Прохоров спросит, куда глядела партийная организация, если товарищ mm -hmm. Гасилов является косвенным участником гибели комсомольца Столетова. Ваш покорный слуга Голубень имел честь стать парторгом только в середине прошлого года. Вы сейчас будете иметь полную возможность удивиться тому, что станет говорить парторг Сосновского лесопункта. Но я не имею привычка скрывать от коммунистов, а особенно от такого члена партии, как вы, Александр Матвеевич, свои мнения. Ошибка и даже преступление мастера Гасилова Есть свидетельство слабости партийной организации. Да, да, надо уметь отвечать за случившееся и не кивать на других. Но есть необходимость сказать о моем предшественнике. Mm -hmm. Очень он любил триумфы и победный раппорт. Райком освободил его и направил сюда меня. Mm -hmm. Как я теперь понимаю... Гасилов умел воспользоваться слабостью бывшего порторга. Так, вот когда ваш покорный слуга имел возможность стать порторгом Сосновского лесопункта, он считал мастер Гасилов один из передовых мастеров не только район, но и область. Я, Голубин, был загипнотизирован славой и достижениями мастер Гасилов и считал его как это, ну, непогрешимым. Ну, ну, я слушаю вас, Марлина Витальевича, слушаю. Основную часть времени, что я мог уделить, я затрачивал на Евгений Столетов и начальник лесопункта Сухов. Так, понятно. Первый совершает экстравагантные поступки, угу. второй увлекается своей идеей о новые трелёвочной тракторы и не занимается лесопунктом, Я, Портор Голубин, не имел серьезные отношения к комсомольскому вожаку Евгений Столетов. считая, что он ну, легкомысленный, несолидный человек. Он строил шутку над лектором Леутов. Он вел собрание, чтобы исключить из комсомола Сергея Барышева. Вы имеете представление, как был исключен Барышев? Он был исключен за не совсем добросовестные отношения к работе. Понятно, райком комсомола и даже райком партии получали жалобы на собрание, где было нарушение демократии. Угу. Понимаю. Только, только теперь я имею понимание, что комсомольская работа Столетов имела много положительных сторон. Метод работы Евгения Столетова имел аналогии в работе комсомольцев 20-х годов. Это, это требование полной отдачи. Никакой пощады тем, Кто о себе заботится больше, чем о дело Вот. Комсомольцы имели серьезную ошибку, считая, э, что Голубин сторонник мастера Гасилов. Э, э, на первый месяц они не имели права так думать. Вот. Вот, извольте посмотреть эти газетные вырезки. Mm -hmm. Вот, пожалуйста. Так, так, так. Участок мастера Гасилова первым закрывает план. Не только мастер, но и воспитатель. Равнение на передовых. Из опыта работы мастера Гасилова. Работать по-гасиловски, да. да. Мастер Гасилов да. есть великий мистификатор. К сожалению, только после собрания, когда комсомольцы приняли решение о снятии Гасилова с работы, я имел возможность усомниться в его добросовестности. Вы были на этом собрании? Я Нет, я не был на комсомольском собрании. Партийная организация начала изучение принципов работы мастера Гасилов Но комсомолец Столетов уже не был жив. Мы, мы очень и очень опоздали. От чего все-таки комсомолецы скрывали от вас решение бороться с Гасиловым? Это, это есть очень сложный, больной вопрос. Секретарь организации Евгений Столетов никогда не имел спорторгом Голубиным Приятная беседа. На первой встрече я защищаю невежду и пьяницу лектора Реутова, которого смеяли комсомольцы. На второй встрече я снимаю стружку со Столетова за три девушка, с которыми он имеет отношения. На третьей встрече я снимаю с него стружку за то, что Барышев исключен из комсомола при нарушении демократии. И кроме того, райком ВЛКСМ не имел такой случай, чтобы комсомолец имел исключение за плохой работу. Исключали за пьянство, за драка, за воровство, за плохую работу. Не исключали. Я, Партор Голубин, считал Евгений Столетов плохой кандидатурой на роль секретаря комсомольской организации. Я думал, он есть легкомысленный, несерьезный человек. Вот, думаю, поэтому Столетов и не пришел ко мне. Да. Мы часто говорим, что молодежи надо доверять, а на деле иногда... Да. Вторая ошибка такой. За маленький проступок мы перестаем видеть хорошую стороны. Я благодарю вас, Марлен Витольевич, за откровенность. Но какие же меры предприняла партийная организация после того собрания, когда вы... Усомнились в честности Гасилова? Никаких. Никаких мер мы предпринять не успели. То комиссии и командировочные ответственные работники выясняли, почему и какое право комсомольская организация могла принять решение о снятии с работы Гасилова. Потом смерть Столетова. А сейчас? Партийная организация убеждена, что мастер Гасилова Надо снять с работы. Да, мы теперь имеем убеждение, что Гасилов виновен, но снять его с работы очень трудное дело. Много лет мастер Гасилов был знамя нашего леспромхоза. И все-таки. И все-таки. И все-таки Гасилов надо снимать. Все-таки его надо крепко наказывать. Я думаю, я думаю, что портор-голубень тоже должен получить большие неприятности. Меня тоже надо снимать с работы.